Глава 18, Хороший круассан и стакан апельсинового сока умели настроить меня на нужный лад. В кафе я пришел в приподнятом настроении на пятнадцать минут раньше, но первым там не был. «Добрый день. Вадим, если я не ошибаюсь». Заговорил я с одним из тех, кто был причиной моего спора и как итог приключений в новом виртуальном мире. «Верно, Вадим». «А моего коллегу Анатолием зовут?» «Он сегодня сильно загружен в офисе, так что переговоры на мне». «Перейдем сразу к делу». Вывалил на меня представитель компании «Пегас». «Можно и к делу». «Если вкратце, какого хрена?» Решил я пойти в атаку. Увидев его, мне вспомнилась вся та вакханалия, происходившая со мной в пещере с короной подчинения, и настроение сразу летучилось. «Я понял». Улыбнулся мой собеседник и развалился в своем кресле. Он каким-то образом учил, что я заинтересован в том, чтобы прояснить ситуацию. Оттого и не стал в панике петушиться. Начнем по порядку. Появление в локации, хотя даже раньше. Получение уникальной расы. Дело в том, что мы оформили тебя как бета-тестера. Политика компании запрещает нам собирать всю информацию о пользователях. Нам же было важно знать, что ты не пригласишь кого со стороны для ускорения прокачки в обход игровых механизмов. А самый простой способ следить за соблюдением правил спора – это оформить тебя как бету. С них мы можем собирать любую информацию. Для этого же и запихнули меня в закрытую локацию? Чтобы прокачку замедлить? А вот тут накладочка вышла. Никто тебе палки в колеса не собирался совать? Сейчас в это сложно поверить, понимаю. Но давай с самого начала. Редкая раса? эльф в крови. Я смотрел на форуме и не нашел ни одного игрока этой расы. В какой класс идти, что качать? Ничего нет, абсолютно. Из-за того, что учетку создавали заранее и присвоили ей права Бетты при генерировании расы были открыты все варианты. Даже те, которые вшиты в матрицу мира, но еще они не разблокированы для игроков. Кто же знал, что ты пойдешь на случайную генерацию? Хочу сразу отговорить от дальнейших поисков информации по расе. Еще месяца три, а то и год она будет недоступна для игроков. Как система вообще пропустила тебя, самому непонятно. Мифика имеет очень нетипичное устройство, и все подводные камни мало кто знает. Мифика? Огромный такой скин. С одной стороны, он управляет этим игровым миром. Но правильнее будет сказать, что он и есть этот мир. Огромное дерево, которое само знает, что ему нужно. Мы лишь слегка подправляем его рост. Ого! Ага, сам в шоке. Потому мне так нравится работать в Пегасе. Мы на острие прогресса. Аж загорелись глаза у Вадима. Фанат своей работы, что довольно редкое явление в мое время. Так моя локация вне общего игрового мира, раз вы на ней имеете полную власть? Решил озвучить свою догадку. Продолжая аналогию с деревом, твоя локация – это почка. Она имеет очень слабую связь с остальным миром, и события вокруг Касбера не влияют на ход общей истории. То, что сейчас происходит – симуляция событий, и когда она закончится, будет произведено подключение. Я к тому, что только от тебя зависит, будет ли эта локация захвачена орками, или придет в общий мир, как сумевший отбиться от них. «Вы не знаете, чем все закончится?» не Более того, нам абсолютно без разницы. Оба варианта устраивают. Так вот, пока идет симуляция, у нас есть возможность грубо вмешиваться в работу разных механизмов. Потом этим всем заниматься мифика будет. Помнишь эпизод с призывом демона? Гоблины, жертвы разные. Тебе после того, как ты его сорвал, пошел опыт рекой. Вот это был бак». И как только его обнаружили, закрыли. Вообще-то немало разных шероховатостей обнаружил в этом сценарии. И все благодаря тому, что ты – эльф крови. Вот давай детальнее об этом поговорим. С тем, чтобы от меня больше информации шло в рамках нашего спора, я согласен. И уже даже не сержусь, что меня в эту агрессивную локацию закинули. Уже успел обжиться. Прошу, не перебивай. Как раз к этому и пришли. Когда мы учетку создали – И дали ей права бета-тестера. Ее каким-то чудом заприметило руководство из другого отдела. У нас этих бет тысячи три. И как так вышло, что именно твоя им на глаза попалась, никто и никогда не скажет. Так вот. Они видят финальный прогон сценария, видят свободную бету и... Дальше сам догадался? Если есть свободный тестер, пусть тестируют. Так ты в Казбера и оказался. Да, смешно. «Правда, без сарказма. У меня на работе иногда подобное бывает. Пробегает мимо по своим делам рядовой сотрудник, а его начальник хватит и приходится бедняге отвлечься на какую-то мелочь». «Да, почти так и было», — в ответ улыбнулся мой собеседник. «Но в твоем случае грех жаловаться. Пусть начало и тяжелое, но плюшки какие отгреб. Если хочешь, мы можем пересмотреть условия договора». И запустить все заново, стартуешь в нормальной локации, с нормальной расой, даже сроки обнулим, интересует. О таком варианте я задумывался первые дни. А вот потом, сначала змей, позже меч и остальные артефакты. Так что это предложение я отверг, молча покачав головой. Вновь улыбнувшись своим мыслям, Вадим приостановил свой рассказ. Наверняка такой реакции от меня и ждал. Опять же, принесли кофе. Несколько минут сидели в тишине, отвлекшись на засыпание сахара и снятие первой пробы. «До «Да чего же вкусный напиток? Сколько мы уже пьем его? Тысячи лет? Две?» Первым нарушил молчание парень. «Критическое срабатывание. Именно благодаря ему ты столько всего и нагреб». Увидев недоумение на моем лице, Вадим продолжил. «Давай на примере. Есть локация с тремя заданиями. Одно – общедоступное, второе – редкое, третье – уникальное, даже одноразовое. Чтобы получить первое, нужно прийти в локацию и громко поинтересоваться, нет ли работенки. Если у тебя не зашкаливает отрицательная репутация или еще каких факторов негативных нет, то тут же задание и получаешь. Это понятно. А другие? Для более редкого задания нужно еще и репутацию иметь положительную – еще какие условия выполнить? Пусть будет деревня Пеньки, а квестодателем староста. Вот репутацию у деревни и конкретно у старосты нужно иметь для второго задания. А еще идти по пути магии. Вот так. Ведь оно только для магов. А супер редкое как получить? Которое уникальное? Тут уже не только репутацию качать придется. Хм, не хочу раскрывать тебе информацию, но думаю, заслужил. Да и знание принципа не особо поможет. Короче, есть в мире много разных комплектов доспехов и оружия. Допустим, этот староста знает, где лежит правая перчатка комплекта стального дракона. Вот чтобы получить квест на ее поиски, нужно к репутации также иметь несколько элементов этого комплекта. Это ты на мой меч намекаешь? А ты догадливый. Да. Имея один элемент, найти остальные части целого становится проще. Это один из фундаментальных законов мифики. Так что с критическим шансом? У Бета он подкручен. Если ты выполнил хотя бы половину условий для получения задания, то уже сможешь его получить. Старостепеньков. Он дает задание на поиски перчатки, только если есть минимум дружелюбия с ним и его деревней. И перчатка, чтобы была или еще какой элемент сета. Это только начало. Нужно поклоняться Грантуну, богу воинов. Ведь староста – бывший воин и бывший военный. Так что иметь звание старшего солдата любой армии – минимум. Собрав такой комплект условий, можно завести с ним разговор о драконах и доспехах. И тогда он, может быть, даст тебе квест на поиски перчатки. Тут все от удачи зависит. Мир-то живой и равный И что можно убрать из уравнения, если я тестер? У бэт все так, словно такая редкая часть комплекта уже есть. Придя к старости со шлемом сета, он сам заведет разговор о том, что знает, где остальное искать, хоть и вообще первый раз в деревне, и к нему случайно попал. Это объясняет, почему разные редкости на меня идут, как толпа бизонов. Но мы это исправим. Уже исправили, если честно. В смысле? «Убрали меня из бета-тестеров?» Не знал я радоваться или грустить. «Вот мы и подошли к пещерному инциденту. Тут правда виноват змей твой». «Он-то каким боком тут вылез?» «Не понял, куда клонит собеседник». «У него прописана сильная защита от ментальной магии». Эта корона, по сценарию, просто забирает контроль над игроком, который к ней близко подходит. Для игрока это выглядит, словно он анимел и потерял управление над аватаром. В это время ИИ короны делает с ним что хочет. В 99 случаях просто отправляет убивать сопартийцев. Если у игрока есть хорошая защита от ментального воздействия, то контроль не срабатывает. Тут или полный контроль, или ничего. «А как же с иллюзиями?» «То другое. Просто иллюзии. И включен дружеский огонь на полную. Такой режим в финальной пещере был. Согласен? Ничего страшного?» «Да. Если сразу понять, что к чему-то можно быстро морок сбросить. Я о том же. Но по тебе все сработало не так. И короны взяло тебя под контроль». Родные 10% сопротивляемости, а это стандарт для большинства разумных рас, ей удалось легко преодолеть. Но после и змия вступил в борьбу с и короны Он же симбиот, и для него, главное, твоя защита по всем фронтам. В итоге у тебя и поехала крыша. Во время борьбы этих и частично управление к тебе то возвращалось, то пропадало. Плюс иллюзии, да еще и зелье берсерка. У него тоже небольшая визуализация работы есть. «Для тебя все наложилось друг на друга, и получилась картина, какая получилась. Этот инцидент всплыл, дошел до начальства, и мы уже сами собирались идти к тебе с объяснениями. Я все еще не понимаю. При чем тут мое тестирование? Когда все до начальства дошло, они нам дали спецов, которые поправили твою учетку. Там по умолчанию стояла куча вещей, из которых ты вляпался почти во все возможные истории в локации». Сейчас ты числишься как бета, но на задании. Чтоб, если что, тебя никто не дернул. И закрыты все допуски и надстройки. Только передача информации осталась. Теперь ты не инба, а вполне себе обычный игрок». Это много объясняло. Я стал подозревать, что моя удача на столь интересные задания уж больно огромна. Все, что успела нахватать, со мной останется? Задал беспокоивший меня вопрос. «А как же?» Но больше на сладкую жизнь не рассчитывай. Хотя... Что хотя? Тебе за успешное нахождение багов положена премия. Конечно, все эти моменты наши штатные тестеры и так бы выявили. Но раз уж ты этот счастливчик, в общем... Вот чек. Сканируешь любым банковским приложением, и нам придет инвойс. Оплатим в течение суток. Сумма под QR-кодом. Заглянув в конверт... Увидел в нем старый добрый банковский чек. С некоторыми нововведениями, конечно. Сумма на нем была чуть больше моей месячной зарплаты. Интересно, это много или мало, по меркам тестеров в этой компании? Денег, конечно, немного, для тебя. Мы-то знаем, где ты работаешь и сколько приблизительно получаешь. Только не делай такие глаза. Сам тогда в баре много болтал. Надеюсь, теперь инцидент исчерпан? «Ну, я даже не знаю». Решил немного поиграть на нервах Вадима. «Утром, проснувшись, я понял, что не сильно ты испугался тогда в пещере. А раз такого больше не повторится, то вообще прекрасно». «Ах да, чуть не забыл. После завершения сценария у тебя будет уникальная возможность. Неделя вип-доступа к трем данжам локации. Для тебя и четырех игроков. Но, возможно, что-то изменим не в ущерб тебе». Это в случае победы в осаде. При новом раскладе ты просто не сможешь воспользоваться этим подарком. Будешь ждать в круге Возрождения, пока крепость обратно не отобьют имперца. А это дело может недели на две затянуться. Тут уже не мы, а мифика решает. Это я понимаю. Но вы это как паровоз не посчитаете? Подставой попахивает. Нет, что ты. Еще сильнее забеспокоился собеседник. Если принимать активное действие в работе группы, состоящей из плюс-минус 15 уровней, то все нормально. Для рейдов еще более широкие рамки. Комфортная группа для фарма как раз в таком диапазоне уровней. У тебя, конечно, уже были перекосы. Но пока ты в сценарии, мы на это закроем глаза. Я про первых убитых орков. «Ладно, конфликт улажен», — сдался я. «Многое прояснил». Да еще и дополнительных пряников выторговал. Не прелесть ли? Денежный бонус тоже был приятен. А вип-допуск к новым территориям – это вообще что-то с чем-то. Правда, осаду теперь кровь из носу пережить нужно. Еще один момент, который меня не очень порадовал. До релиза я буду единственным игроком за эльфа в крови. Плохо это было по той причине, что мне самому придется искать оптимальный вариант раскачки. А для того, чтобы было из чего выбирать, нужно это что-то иметь. Верно, мой деловитый демон?» Стало моей первой фразой, как только я появился в игре. «Так точно, Рис. Почему так долго пропадал?» Соскучился по мне Пет. «Дела были. Но с ними покончено. Рассказывай, как тут что. Как ты предполагал, уже завтра весь поселок выдвигается в Казбера».